Глава 8 Под властью Колдоров. Заперто, прочно. Красное лезвие топора Вольта сверкнуло в воздухе и вонзилось в мох с такой силой, словно кори сметнул топор во врага. Они стояли на холме, оглядывая подступы к Айлю. Горм был освобожден Горм был освобожден от людей этого мира и времени. Но здесь, в Айле, колдоры были у себя дома. Можно было ожидать, подумал Саймон, что они прибегнут к помощи металла и станут сооружать причудливые башни и здания. Но колдеры воспользовались теми же камнями, из которых строились здания в Эскарпе. Только с той разницей, что дома и строения в стране волшебниц были древними. Такими древними, что казалось, рожденными из плоти и крови той земли, на которой стояли. Они созданы руками человека. Айль, несмотря на древний, строительный материал выглядел новеньким, как с иголочки. И не только новым, но и странно чужеродным на этой каменистой почве. Саймон ясно ощущал это, хотя и не мог объяснить словами. Ему казалось, что даже если бы он не знал, что это Айль, твердыня колдеров, то все равно бы понял, что этот город не имеет ничего общего ни с Искарпом, ни с одним из соседних с ним государств. «Там раньше был вход», — Корис указал топором, наказавшуюся совершенно гладкой стену. Теперь даже дверь это исчезла, и никто туда не мог пробраться ближе, чем вон тот ручей в долине. Барьер, подобный тому, который, ограждав в свое время горы, держал их на почтительном расстоянии от Айля, не давая возможности произвести разведку. Саймон беспокойно шевельнулся. Одна и та же мысль не давала ему покоя. Сверлила ему мозг с того самого дня, как они покинули Карс. И ему приходилось все время бороться с собой. «Они покидают город и возвращаются в него под водой. Должно быть, как это было в Гурме», — сказал он. «Значит, нам остается только отступить и признать свое поражение. колдер победил? Но я никогда не соглашусь с этим, пока легкие мои полны воздуха». А в руках достаточно силы, чтобы удержать вот это. Топор снова вонзился в мох. Есть же какой-то путь туда, он должен быть. Что заставило произнести Саймона эти проклятые слова, которые он поклялся самому себе, никогда не произносить, и все же они сами сорвались с его уст. «Может быть, туда и есть один путь!» Коррес резко повернулся, его тело странно напряглось, словно он встал перед противником на дуэли. «Омарю! Но как мы сумеем?» Саймон медленно покачал головой. «Вспомни, как пал от вердыня Салкаров!» Начал было он, но Коррес живо перебил его. По воздуху. Летающие корабли. Но ведь мы не можем воспользоваться ими, не зная их секретов. Его сверкающие глаза сверлили Саймона. Или ты знаешь их секреты, брат? Ты рассказывал когда-то, что такие машины использовались во время войны в мире, откуда ты пришел к нам. а ха, -ха! Обродить такое оружие против хозяев этого ища Диада! Вот это был бы не дурной сюрприз. А-а! Он подбросил огромный топор в воздух, поймал его за топорище, высоко поднял голову навстречу солнечным лучам. В таком случае немедленно в гор за этими летающими кораблями. Погоди. Саймон схватил руку Куриса. Я ведь даже не уверен, что смогу вести такой корабль. Не уверен, что сможем полететь на них. Если только они помогут нам сокрушить берлогу этого зверя, то мы сумеем все на свете. Ноздри, корисы раздувались, рот застыл в суровой усмешке. Я понимаю, что вражеским оружием пользоваться рисковно, но бывают минуты, когда приходится за любую возможность хвататься обеими руками. Говорю тебе, мы должны отправиться в Сепар, пользоваться тем, что нам необходимо. Саймон уже много месяцев не видел такого ужаса и хаоса, каким стал когда-то главный город Горма. У него даже не возникло никакого желания принять участие в работе тех отрядов, которые прочесывали здания, освобождая их от трупов погибших островитян, столь охотно призвавших Колдора на помощь в борьбе для двух династий. С него хватало Горма и Сипара в битве, которая изгнала колдеров из этого уютного гнезда. Сегодня он понял, что была еще и другая причина. Помимо этих старых ужасов, которые вызывали в нем ненависть к Сипару, он снова стоял в просторном зале своего рода центре управления сложными механизмами. где когда-то сидели за своими столами облаченные серые офицеры колдера, непрерывно колдуя над пультами управления. Ими руководил старый офицер с металлической каской на голове. Именно его-то приказы, Саймон был в этом уверен, направляли всю жизнь внутри осажденной цитадели. И тогда Саймон будто подключился к мыслям, старого офицера и узнал о том, что эти люди Колдера были пришельцами, подобно ему самому, что они также проникли в этот мир сквозь какую-то дверь в пространстве и времени, ища прибежища, спасаясь от преследования. Да, он опять ощутил, что так ярко вспоминает все пережитое им в эти минуты, словно его мозг, И мозг того офицера стали единым целым. Хотя и прошло много месяцев с тех пор, как тот второй мертв. И все же в этом зале Саймон ощутил себя не только в какой-то мере единомышленников-колдеров. Ведь именно здесь, в этом зале волшебница из Карпа, с которой делил он многие тяготы и приключения, отложила в сторону свой волшебный камень. Символ силы и власти И отдала в его руки свою жизнь Всю себя и именно здесь произнесла она вслух Своё имя, святая святых Которой не следовало доверять Никому на свете Чтобы тот другой не стал её властелином И сделано это ради него, Саймона Джилит Неужели Джилит теперь так? Возненавидела его, что не хочет даже мысленно связаться с ним. И уж совершенно не в силах увидеться с ним. колдер сейчас нужно думать только о колдере Мысленно отдернул себя Саймон. Саймон! Откликнул его с порога корес. Воздушные корабли в точно таком же виде, как мы их оставили. Корабли... Для нападения на Айль. Почему он всегда опасался пользоваться вражеским оружием? Почему боялся сесть за руль воздушной машины? Разумеется, Корис абсолютно прав в этом вопросе. Они взобрались на крышу, где стояли летательные аппараты. Два из них, как видно, ремонтировались, когда началось сражение. Рядом с машинами лежали инструменты и запасные части. Саймон подошел к ближайшей летательной аппаратуре. Да, это совсем просто. Оказывается, ничего не стоит привести механизмы в действие. Надо поставить эту деталь вот сюда, подкрутить енту гайку. Саймон работал быстро и споро. С такой уверенностью, словно всю жизнь занимался этим. Он поставил на место последнюю гайку, завинтил ее потуже, забрался в кабину на водительское место. Нажал кнопку стартера и ощутил фибрацию. Все было в порядке, можно подниматься. Снизу раздался громкий крик, постепенно стихавший по мере того, как летательный аппарат набирал высоту. Саймон проверил приборы. Айль, он направляется в Айль. Ему предстояло важнейшее задание. Заградительный барьер продержится недолго, слишком уж велик расход энергии. Раньше или позже эти варвары его прорвут, и тогда магия этих проклятых колдуней потрясет стены Айля, сметет их с лица земли. Проклятых колдуней, да... Яроломные злобные существа Выйти замуж за человека, а потом сбежать от него, даже не простившись Видно, считая его слишком глупым, чтобы иметь с ним дело Ведьма, ведьма Сэмон нараспев кричал это слово, пролетая над волнами залива Горм Они потеряли горм Быть может, они сейчас потеряют реаль но только на время, потому что план их все равно существится. И пусть только откроются ворота, и тогда эти тупые дикарей, эти ведьмы узнают, почем фунт лихо. Падение салкар покажется сущей ерундой перед тем, что произойдет в СС... Нажать там, дернуть тут. Привести дикарей в действие, заставить колдуньи беспокойно зашевелиться. Нужно только выиграть время, и тогда план будет осуществлен. Значит, если потребуется, сдадим время на Айль. Это все равно ничего не изменит. Пусть эти дикари верят, что и на сей раз они победили, что колдер изгнан. Но колдер только скроется на время. чтобы окончательно собраться силами, окрепнуть, а затем ударить с новой силой в эс. Саймон зажмурился. Помимо его собственной воли, в нем крепла уверенность и сознание того, что он все делает как надо. И в то же время его все сильнее охватывало беспокойство, словно в нем противодействовали две силы, и каждая стремилась к победе. А впереди его ждет Айль. Они все знают, они дали ему приказ, они ждут его. Его руки уверенно двигали рычаги, нажимали кнопки, хотя он даже не сознавал, что делает. Внизу мелькали огни армии этих дикарей. Губы его скривились в улыбке. Ладно, пустишь, пока поторжествует. К тому времени, когда они наконец соберутся силами с помощью своих колдуней, от их армии все равно ничего не останется. Ну а теперь вниз, он должен сесть вон на ту крышу. Саймон с минуту был ошеломлен, но смотрел вниз. Да ведь это действительно Алик. Как же он добрался сюда? хорис армия. Он обернулся? Нет, это не сон. Он сидел один в колдоровском летательном аппарате, взятом в сепаре. Голова страшно болела. Горлуп поднимался горький комок. Рука его невольно оторвалась от кнопок управления пальцы. Бессознательно потянулись к поясу Фалька. Коснулись его металлической бляхи. Пробежали по завитушкам и изгибам. Да, это Аль. Из- задания его только начинается. Вот они идут, те, кого он должен увести отсюда, прежде чем город падет перед дикарями. В крыше отверстия, квадратный люк, снизу поднялась платформа, на которой стояли две женщины. Одна та, что будет давать ему приказы, она раньше так успешно потрудилась для выполнения их плана в карсе, а вторая послушно подчиняется ей. «Это так, она служит приманкой!» Саймон открыл дверцу летательного аппарата и стал ждать женщин. Лось широко раскрыла глаза, увидев его, но не издала ни звука, ведь она была полностью под властью чужой силы. Она послушно устроилась на сиденье. Позади него, как ей приказали, теперь уселась и вторая. «Алдис!» «Алдис?» морю Саймон почувствовал глухое раздражение ему не требуется никаких указаний он сам знает куда ему лететь он взмыл наверх странно вокруг них густой туман aldis напряженно наклонилась вперед тревожно взглядываясь в окутавшие летательный аппарат облака она словно боялась его Ну, конечно, ведь это просто облако, где-то дьявольское наваждение, проклятая уловка этих колдуней. Но с машиной им все равно не сладить, он должен только внимательно наблюдать за белым колышащимся предметом, легкой тенью скользящим среди облаков впереди летательного аппарата, и ты и есть его ориентир. А туман становился все гуще, сделав слежение за белым пятном почти невозможным. Но Саймон по-прежнему не сводил с него взгляд. Туман искажает представление о направлении и о времени. И «Это все их проклятая магия!» «Они в самом деле ловко умеют дурачить эти чертовы колдуньи!» «Но он все равно летит туда, вперед и вперед!» «Что вы делаете?» Алдис наклонилась к нему, не сводя взгляд с приборной доски, Где светились указатели? Куда вы летите? Голос звучал резко и пронзительно. Куда приказанная? Саймон раздражала необходимость объясняться с ней. Эта женщина в самом деле неплохо справилась со своим заданием, но это не значит, что она имеет право допрашивать его, сомневаться в его действиях. Но ведь это не тот курс, Разумеется, тот. Он выполняет приказ в точности, следуя за ориентиром. Как она смеет заявлять такое? «Тихо — Тихо! — приказал он женщине. Но та вцепилась в его руку. — Это не тот курс! — она кричит так пронзительно, что у него начинает звенеть в ушах. Ему трудно повернуться, но он все же силой отталкивает ее правой рукой. Но она не успокаивается и снова тянется к нему, на этот раз цепляется ногтями в руку, так что он чуть не теряет курс, и белое пятно скрывается в тумане. Саймон снова отталкивает ее, и все его внимание опять приковано к белому ориентиру. И только теперь он видит ориентир, вполне отчетливо. Правда, всего лишь на мгновение. Это птица, большая белая птица. Он знал таких птиц раньше. И тут туман в его голове рассеялся. Белый сокол, тот самый тренированный посланец сокол, которого они возили с собой в Карс. Карс? Сам он издал сдавленный крик. колдер колдер влиял на него. Он направлял его все это время. Саймон озадаченно посмотрел на свои руки, он совершенно не понимает, что должен делать, как разобраться с этими кнопками-рычагами. Его хватила паника. Рот наполнился горечью. Им каким-то образом воспользовались. Левая рука Саймона непроизвольно потянулась к поясу фалька. Скользнула по металлической бляшке. отливающейся зеленью. Собрав всю свою волю, Саймон медленно оторвал руку от бляшки. От этого отчаянного усилия он покрылся потом. Он повернул голову, Алдис поднесла руки к груди, крепко прижала ее к чему-то. В глазах ее, обращенных к Саймону, темная ненависть и что-то еще. Да, страх. Саймон схватил ее за тонкое запястье, с трудом оторвал руку от того, что она пыталась скрыть от него. На какое-то мгновение, прежде чем ее, вторая рука отчаянно стиснула грудь, он успел разглядеть брошь, отливающую металлической зеленью точную копию бляшки на поясе фалька. Летательный аппарат ходил ходуном, нырял в туман. Саймон пугался. Понимал, что если он не вернет руку на пояс Фалька, то не может больше вести летательный аппарат. Но если он это сделает, то снова попадет под власть уз, соединявших его с Колдором. Если же они разобьются, то погибнут без всякой пользы. Согласиться снова на то, чтобы попасть под чары Колдора, значит хотя бы отсрочить свою гибель. Выиграть время. Саймон больше не сопротивлялся. пальцево нащупали талисман на поясе Фалька. Где он? Что с ним случилось? Опять эти колдовские штучки? Они его заморочили. Ну все, хватит. Раздался отчаянный крик. И человеческий нет. Он вырвался из горла птицы. И прямо на стекло пилотской кабины кинулась птица. Словно целясь своим страшным клювом в лицо Саймона. Стараясь предотвратить последствия неожиданного нападения, Туман вдруг стал зловеще красным. Летательный аппарат отшвырнул прочь зловещую красную тень, Машина дернулась в сторону. Алдис отчаянно закричала Саймон ругался, нащипывая рычаги, они все еще были в воздухе, но набрать высоту Саймон больше не мог. Рано или поздно они вынуждены будут приземлиться, и все, что ему оставалось, это постараться сесть благополучно. Летательный аппарат отчаянно отряхнуло, Саймон ударился головой о стенку в кабинке и едва не потерял сознание. Когда он пришел в себя, их машина уже находилась на земле. взрывшийся носом в почву. Дверца кабины была распахнута, и сквозь нее тянула запахом болота, стоячей воды и гниющих водорослей. Алдис приподнялась на заднем сиденье, оглядываясь глубоко, вздохнула зловонный воздух. Голова ее дернулась, словно реакция на уклик. Рука потянулась к талисману Колдоров. Она наклонилась вперед, Летательный аппарат сильно качнуло. Саймон ударился головой снова на этот раз о приборную доску и потерял сознание. Алдис протянула руку, стащила с головы Саймона шлем, вцепилась в его густые волосы. Она откинула его голову на спинку сиденья. Глаза Саймона были плотно закрыты, по виску стекали струйки крови. Но Алдис не обратила на это никакого внимания. Она потащила его голову как можно ближе к своим губам и вдруг заговорила ему прямо в ухо. Но не на языке Карстена, ни на древнем языке Эскарпа звуки, которые она издавала, были больше похожи на звяканье металла на металл, чем на человеческую речь. Саймон не открыл глаза, но голова его дернулась. Он сделал слабые усилия, чтобы освободиться, но она крепко держала его за волосы. Алдис который раз повторила приказание на ухо Саймону, но он не шевельнулся. Тогда она отпустила его волосы, и голова Саймона упала на грудь. Женщина с раздражением что-то выкрикнула и высунулась из кабины, осматриваясь. Искореженные деревья, пучки серого мха, зеленоватая ряска на поверхности пруда, серое небо. Безрадостная картина предстала перед ее взором, и вдруг что-то зашуршало почти у самой дверцы летательного аппарата. Безобразное существо, напоминающее ящерицу и все покрытое пятнами. с отвратительной чешучатой кожей и огромными острыми зубами, торчавшими из полураскрытой пасти. Медленно ползло к их машине. Алдис судорожно прижала руку к рту. «Где же они?» — лихорадочно размышляла она. Ни ей самой, ни тем, кому она служила, не была известна эта страна. Но тут же она повернула голову вправо. Здесь был кто-то. Из них или кто-то из тех, кто им служит Значит, помощь близка Она стиснула руками талисман И, собрав все свои силы, послала вызов